Скорее, скорее подальше от этого отталкивающего зрелища. Если бы великие полководцы могли взглянуть вот так вот сверху на театр своих действий, они, пожалуй, потеряли бы вкус, проливая моими крови и завоеванием. Вождь одной из диких орд выделялся своим огромным ростом и геркулесовой силой. В одной его руке было копье, которое он то и дело вонзал в гущу вражеского отряда, в другой — топор, которым он работал не менее беспощадно.